Что такое эгрегор? Когда несколько человек начинают жить одной идеей, и когда эта идея становится самой главной в их жизни, рождается то, что называется эгрегором. Эгрегоры могут быть разные, как и разные идеи, которые лежат в основе каждого из них. И эгрегор твоего рода тоже существует, только потому, что есть вы, кровники и родичи. Вы живете идеей семьи, и ее ценность в вашей жизни очень велика. Эгрегор, как порождение идеи, в какой-то степени живет своей самостоятельной жизнью. Он кормится за счет энергии людей, включенных в него. Он живет, пока у него есть цель, идея, ради которой он создан. Он вписан в иерархическую систему всей эгрегориальной структуры и вынужден подчиняться этой иерархии, совсем как человек. Но самое главное, эгрегор дает всем людям, включенным в него, информационную защиту, Он снабжает всех своих членов, людей, объединенных одной идеей, информацией о том, как привлечь в свою жизнь потоки сил. Эгрегор – это сообщность людей, объединенных одной идеей. Конечно, возможности эгрегора для этой цели, привлечения потоков сил, совсем не безграничны. И чем ниже по иерархическому уровню находится эгрегор, тем меньше у него ресурсов, которые помогают ему выполнять эту свою функцию. Совсем как у человека. Но тем не менее, эгрегор – это прежде всего информационная структура. Она не подвержена болезням, не зависит от перепадов настроения. У него отсутствует воля и право выбора. Это и отличает эгрегор от человека. Эгрегор зависим от уровня в иерархии. Человек зависит от эгрегора, курирующего его. Если эгрегор отрицает какой-либо метод привлечения потоков сил, то его автоматически отрицает и человек считая его неэтичным, аморальным, глупым, неприемлемым и так далее. Нужно подчеркнуть, каждый человек, абсолютно каждый, живет под жестким прессингом и контролем огромного количества эгрегориальных структур. И как бы ни хотелось, чтобы было иначе, но, выпадая из какого-то одного григора человек неизбежно попадает в другой. Потому что человек не может жить без правил, он так устроен. Порядок – это гарантия безопасности, гарантия его защиты в среде себе подобных. Игрегоры выполняют эту функцию блестяще. Но чем ниже по иерархическому уровню находятся эгрегоры, тем более примитивной и простая это их способность. Род – это тоже эгрегор. И тоже защищает тебя, делает твою жизнь безопасной. При этом способы, которые в него вложены, определяются исключительно полнотой рода его древностью. Итак, Род – это прежде всего информация. Информация о том, как сделать род богатым и могущественным. А каждого родича – удачливым и защищенным. Поэтому самой важной особенностью главы рода было абсолютное знание обо всех членах семьи и семьях родичей. Знание это может быть основано не только на фактической информации «кто есть кто», но и на интуитивном ощущении «кто на что способен». Эгрегор подобен сети – Помогает, защищает и ограничивает. Какую пользу может принести каждый кровник и родич семье? Кто какими талантами обладает? Кто всегда останется верен задачам рода? А кто может предать их? Такое интуитивное знание присуще только женщине. Потому что невозможно знать то, что еще не произошло, но можно чуять, что это вероятно. Во все времена, как в древние, так и в нынешние, Жизнь мужчин была и есть короче жизни женщин. Мужчины гибнут в войнах, подрывают свои силы в процессе добычи ресурса. Им не свойственно выражать и выплескивать эмоции, а это очень сильно нагружает психику и сильно изнашивает их нервную систему. Все это является причиной того, что мужчины умирают быстрее, успевая оставить после себя только потомство – сырое, необразованное, необученное. Воспитание этого потомства естественным путем было возложено на женские плечи. Поэтому так естественно для женщины-матери, женщины-воспитательницы и наставницы видеть своих детей, что называется, в перспективе. Чуй – это интуиция, помноженная на знание и опыт. Это видение совершенно нелогичное, не обусловлено мужским здравым смыслом. Оно необъяснимо с точки зрения логики и классической психологии. Но приходит момент, когда у женщины просыпается чуй, когда она начинает совершенно нелогично, но очень точно видеть судьбу своих детей и потомков. Если этот момент не пропустить, если начать его развивать и подпитывать, то можно избежать многих бед и ошибок, правильно преодолеть жизненные трудности и выйти из них с максимальным выигрышем. Только вот беда в том, что подобные предвидения и предчувствия являются чем-то странным. И даже неприлично в нашей культуре. Поэтому тот, кто берет на себя смелость развивать этот дар, должен быть очень сильным духовно, иметь волю несокрушимую. Доступно ли это женщине? В большинстве случаев – нет.